«Отъявленный русоман». Более русского по стихам, по выражению своей русскости, в русской поэзии XIX века не найти. Он и был светлым предвестником Сергея Есенина. Но зачем придумывают ему, словно в параллель Шолоховым, которому навязывают мнимых авторов каких-то надуманных подлинных отцов? Особенно после первой дуэли в Санкт-Петербурге с сыном французского посла Эрнестом де Барантом, Поэта стали звать в светских кругах отчаянным русаманом. Его даже отличали от философствующих о России славянофилов. Те больше размышляли, Лермонтов действовал. Он и журнал задумал издавать отличные от всех либеральствующих изданий, даже от отечественных записок, где сам и печатался. Он писал своему другу, издателю Краевскому. «Мы должны жить своей самостоятельной жизнью» и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Европу и за французским? Он спорил и самим Жуковским, покровительствовавшим поэту. Мы в своем журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь каждой книжке доставлять что-либо оригинальное. Не так, как Жуковский, который кормит все переводами, да еще не говорит, откуда берет их. Недаром известный публицист Владимир Данилович Спасович писал о нем «Поврожденные сильные наклонности к национальному, по сильной любви к родине своей, по нерасположению своему к европеизму и глубокому религиозному чувству, Лермонтов был снабжен всеми данными для того, чтобы сделаться великим художником того литературного направления, теоретиками Коева были Хомяков и Аксаковы, художником народническим какого именно не доставало этой школе его предполагаемый журнал это была программа нынешнего нашего современника уже позже после своей первой дуэли михаил лермонтов выскажется по поводу вызвавшего его на дуэль сына французского посла в россии Эрнеста де баранта заодно и в адрес других таких же как он заезжих французиков «Я ненавижу этих искателей приключений, эти Дантесы и дебаранты, Баранты, сукины дети». Эта фраза, вырвавшаяся в разговоре, подтверждает, что, несмотря на все остальные реальные и придуманные причины дуэли, главной причиной дуэли было его презрительное отношение не то что конкретно к французам, а к хлынувшим в Россию чужеземным искателям славы и почести. Это совершенная противоположность истории Дантеса, замечает Вяземский 22 марта 1840 года. Здесь действует патриотизм. Из Лермонтова делают героя и радуются, что он проучил француза. Фразу о сукиных детях хорошо запомнил караульный офицер Горожанский, дежуривший на арсенальной гауптвахте во время заключения там Михаила Лермонтова. Позже он рассказал о ней висковатому. Современники долгое время считали, что при всех мелких конкретных поводах главной причиной дуэли и была месть за Пушкина. Хорошо знавшая Лермонтова сама талантливая писательница Евдокия Петровна Растопчина уже через много лет после смерти поэта писала интересовавшемуся Лермонтовым Александру Дюма, что основной причиной ссоры с Барантом был спор о смерти Пушкина. Да и военно-судебная комиссия, отнюдь не благоприятствовавшая Михаилу Лермонтову, признала, что Лермонтов вышел на дуэль не по одному личному неудовольствию, но более из желания поддержать честь русского офицера. Более того, как пишет Белинский, «Государь сказал, что если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то три четверти вины слагается». Тень Дантеса изначально повисла над первой дуэлью Михаила Лермонтова. Начнем с того, что еще зимой 1839 года на вечеринке у вертенбергского посланника Гогенлоя Барон Дандре поинтересовался у Тургенева, насколько соответствует истине мнение, что стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» направлено не только против убийцы Пушкина Дантеса, а против всех французов. Барон Д'Андре дал понять, что этим интересуется сам посол Франции, господин Проспер де Барант. Как всегда, истинные причины такого запроса навсегда покрыты тайной. Со дня гибели Пушкина прошло два года. Стихотворение «Смерть поэта» ходило в тысячах списков и наверняка достигло посольства Франции. Скорее, французскому послу хотелось узнать мнение светских кругов о самом поэте, Тургенев поспешно пообещал барону поговорить с Лермонтовым и взять у него текст стихотворения. Когда Тургенев обратился к Михаилу Лермонтову с таким вопросом, поэт через день ему прислал текст «Смерть поэта», сопроводив его запиской. «Посылаю вам ту строфу, о которой вы мне вчера говорили, для известного употребления, если будет такова ваша милость». Баранта интересовала, очевидно, и мнение русского дворянства об этом стихотворении. Кто-то же напомнил французскому послу, вряд ли серьезно занимающемуся русской поэзией, о стихотворении, кто-то же истолковал его как оскорбительное для Франции. Но, очевидно, ни один Тургенев спешно кинулся разузнавать подробности стихотворения Лермонтова. Позже Тургенев рассказывал князю Вяземскому. Через день или два, кажется, на вечеринке или бале уже самого Баранта Я хотел показать эту строфу Андре, но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию. Вроде бы требовалось убедиться в благонадежности известного поэта, дабы его приглашать на балы в посольство. Все может быть. Это говорит прежде всего о том, что к 1839 году положение поэта в обществе уже достигло самых высоких степеней. Не замечать его иностранные дипломаты не могли. К примеру, после дуэли с молодым барантом тот же вюртембергский посланник Гоген Лоэ писал своему королю 22 марта 1840 года что поэт возбуждает некоторый интерес достаточно замечательным поэтическим талантам. Итак, на новогодний бал в французском посольстве поэт Михаил Лермонтов был приглашен. Позже друзья Лермонтова упрекали Тургенева, что он ввязался в эту историю, связал поэта с барантами, да и вообще зачем-то обсуждал с французским послом его стихи о гибели Пушкина. Тургенев уже оправдывался перед Вяземским, Я был вызван к изъявлению моего мнения самим барантом и заканчивал горячим уверением. Вот тебе правда, вся правда, ничего, кроме правды. Прошу тебя и себя, и других переуверить, если по чечайния вы думаете иначе. Вообще-то Тургенев, гражданин России, его никак не мог вызвать к себе для изъявления его мнения никакой французский посол. Но таковы были нравы многих русских дворян. Это на своего императора можно было и заговоры, и покушения готовить, а перед французским послом надо стоять на вытяжку. Так и нынче наши вольнодумцы перед американским послом на вытяжку стоят. Вряд ли барон Проспер де Барант предполагал, что приглашение на балы молодого талантливого поэта Михаила Лермонтова закончится дуэлью с его сыном. Если откровенно дуэль французскому послу была не нужна, Эта дуэль могла повлечь удаление посла из Петербурга. Между Россией и Францией и так были натянуты отношения. Император Николай I явно недолюбливал короля Франции Луи Филипп. К тому же барон и сам был неплохим писателем и даже дружил с Пушкиным. Он присутствовал при выносе тела покойного поэта и отпевании его в церкви, Жуковский в письме Пушкину от 15 февраля 1837 года заметил. Пушкин по своему гению был собственностью не одной России, но целой Европы. Потому-то и посол французский, сам знаменитый писатель, приходил к дверям его с печалью собственной. И о нашем Пушкине пожалел как будто о своем. Вяземский тоже пишет Тургеневу. Чем поддержал Барант свое неотъемлемое и незаимствованное достоинство во время пребывания его в Петербурге? Ничем, за исключением живого участия, которое он оказал в горе нашем опушкине. Как говорили, барон Барант входил в число его близких и высоко ценимых собеседников европейцев. Так что, не увлекаясь конспирологией, остановимся или на версии, что обнаглявший сынок посла Эрнеста Барант — и впрямь был уязвлен тем, что приглянувшаяся ему вдовая княгиня Щербатова предпочла русского поэта, или же главной причиной послужила одна европейская кокотка, крутившая романы со всеми знатными юношами Тереза фон Бахерахт, по дамской своей глупости и впрямь рассказавшая молодому баранту о том, что думает о нем да и обо всех французах Михаил Лермонтов. Вспомнили Бородино и смерть поэта, Как писал 7 марта генерал Дурново, баран, сын посла, дрался на дуэли с Лермонтовым, гвардейским гусарским офицером. Первый был легко ранен. Причиной дуэли была госпожа Бахарахт. 17 марта о дуэли уже пишет в своем дневнике Галинищев кутузов Произошла дуэль очень замечательная, потому что один из противников сын посла, а другой офицер лейб-гвардии гусарского полка. Героиней, или, вернее, причиной дуэли, была, говорят, мадам Бахарах, не в обиду ей быть сказано, так как она ничего не знала. И оба молодца вызвали один другого, хотя она ни одному из них не давала повода. Несмотря на это, злые языки и сплетницы захотят вышивать по этой конве. Может быть, науськанный сыном посол и заинтересовался всерьез стихами Лермонтова, вызвал к себе своего агента влияние Тургенева. Умудренный опытом посол, узнав подробности, перечитал еще раз стихотворение «Смерть поэта», посвященное его покойному другу, и успокоился. Но у сына, кроме чисто политического недовольства позицией Михаила Лермонтова, хватало и личных претензий. К тому же, как у нас в России водится, из недоброжелателей Лермонтова нашлись и кляузники, может, тот же Тургенев, к примеру, который сообщили, что поэт написал на него злую эпиграмму. Прекрасная невы богиня, за ней волочится француз, Лицо-то у нее как дыня, зато и жопа как арбуз. Вот обозленный Эрнест де Баранте решил слегка проучить русского поэта. Где Эрнесту было знать, что эту эпиграмму молодой Лермонтов Написал еще учась в юнкерской школе, Когда о Баранте и слыхом не слыхивал, И посвящена она была интрижке между одним из юнкеров и горничной. Надо же было кому-то запомнить эту эпиграмму и спустя семь-восемь лет пересказать молодому Баранту. Может быть, этой доносицей оказалась та самая Тереза фон Бахерахт, воспринявшая эпиграмму, якобы направленную в свой адрес. Версию об увлеченности Лермонтова женой консула в Гамбурге я отметаю, хотя бы потому, что именно в это время... У него развивались самые нежные отношения с княгиней Марией Щербатовой. Также непонятно, зачем связывают дуэль с именем княгини Марии Щербатовой. Скорее надо поверить рассказу Лермонтовского друга Акима Шангири. История эта оставалась довольно долго без последствий, а Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней. Наконец, одна неосторожная барышня Б., вероятно, без всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего Лермонтов за поединок был предан военному суду. Как мы видим, госпожа Бахерахт разнесла слухи о поединке с Барантом, но до этого также в светской болтовне она рассказала что-то лишнее о Лермонтове, молодому Баранту. Как пишет князь Павел Петрович Вяземский, Лермонтов был в близких отношениях с княгиней Щербатовой, а дуэль вышла из-за сплетни, переданной госпожою Бахарах. Вяземские называют эту госпожу Бахерахт очень элегантной и прибойкой женщиной. Впрочем, у молодого баранта не украшает столь резкая реакция на женские пересуды. А госпожа Бахерахт, как виновница дуэли, говорит весь петербургский свет, хотя, думает, чтобы бы не рассказывала эта красотка, Главная причина дуэля была в неприятии характеров друг друга, помноженной на общие сложные русско-французские отношения. В письмах уже Петра Андреевича Вяземского, в Баден, читаем. Эльермонтов имел здесь дуэль, впрочем, без кровопролитных последствий с молодым барантом. Наденька ни бледней ни с Проспером. Причина тому бабий сплетни глупая ребяческая — а между тем довольно нахальное волокитство Петербургское. Тут замешана моя приятельница или экс-приятельница Бахерахт. Спустя несколько дней продолжение. Об истории дуэли много толков, но все не доберешься толку, не зная, что было причиной ссоры. Теперь многие утверждают, что Бахерахтша тут ни в чем не виновата. Она говорят очень печально и в ужасном положении, зная, что имя ее у всех на языке. Кажется, они скоро едут обратно в Гамбург, не дожидаясь навигации. Петербург — удивительно опасное и скользкое место. «Жаль, бедные Бахерахтши, в Гамбурге она не уживется, а Петербург надолго не для нее», — добавляет в своем письме Вяземскому Тургенев 28 марта. Доказательством того, что эта первая дуэль не была политически спровоцирована ни одной, ни другой стороной, Служит и письма секретаря французского посольства барона Д'Андре своему послу 28 марта 1840 года. «Я не могу выразить, до какой степени второе письмо меня огорчило. Моя первая мысль была о вас и о госпоже Барант. Потом я очень сожалел, что покинул вас на восемь дней раньше срока. Мне казалось, что я мог бы избавить вас от того, что случилось». Ко времени моего отъезда они уже были в очень натянутых отношениях. Я несколько раз уговаривал Эрнеста сделать над собой небольшое усилие, чтобы не придавать слишком большого значения не вполне культурным манерам господина Лермонтова, которого он видел слишком часто. Я очень не любил известную даму, находя ее большой кокеткой. Теперь я питаю к ней нечто вроде отвращения. Я полагаю, может быть, совсем ошибочно, что при некоторой доле ума она могла бы не допустить того, что произошло. Но в конце концов, дело, которое могло бы кончиться столь несчастливо, не имеет других последствий, кроме доставленных вам мимолетного огорчения и больших забот. Тереза фон Бахерахт после серии шумных скандалов, связанных с ней, из России уехала, а вот дуэльный след за ней остался. Многие понаехавшие из Европы французы, немцы, англичане И впрямь вели себя даже в светском обществе вызывающе Доказывая свое превосходство Казалось бы, и только что русские австрияков с пруссаками били И французов хваленных били Но почему-то в самой же России те же русские аристократы Нередко прогибались перед приезжими иностранцами Но не Лермонтов У него из самого шотландской крови хватало. Впрочем, Тереза фон Бахерахты за границей продолжала свою бурную, любвеобильную жизнь. Меняла мужей любовников, писала романы на немецком языке в духе Жорж Сант, была эксцентричной в любви и в ненависти. Закончила свою жизнь на острове Ява. Когда 16 февраля 1840 года Эрнест де Барант на балу графини Лаваль заявил Михаилу Лермонтову, что тот якобы говорил о нем обидные слова у известной особы. Лермонтов ответил, что никогда и нигде он Баранта не оскорблял. Как пишет висковатый, молодой Барант не удовлетворился оправданием Лермонтова и указал ему, что «если все переданное мне справедливо, то вы поступили дурно». Лермонтов резко ответил «Ни советов, ни выговоров не принимаю», и нахожу ваше поведение смешным и дерзким». Но это Дебарант вызывающе заявил, «Если б я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело». Конечно, Лермонтов не мог не ответить и сказал следующее, «Поверьте, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и мы, русские, не меньше других, позволяем оскорблять себя безнаказанно». Эрнест Дебарант прекрасно знал, что в России дуэли запрещены, Николай I ненавидел дуэли и строжайше наказывал за них. И правильно делал, сколько замечательных людей в России было убито. К тому же в России принято было стреляться на пистолетах, в отличие от всей Европы, где предпочитали шпаги и до первого ранения. И потому там смертных случаев было крайне немного. Совсем другое дело пистолеты. Русские, как всегда, доходили до крайних мер в любых увлечениях. Барант был уверен, что Лермонтов откажется от дуэли. Он сделал вызов, поэт его принял. И более ужесточил, после предложенной первой схватки на шпагах, он решил продолжить дуэль на пистолетах по-русскому. Барант не посмел отказаться. Почему я так презрительно пишу об Эрнесте де Баранте? Да потому что все последуэльные события доказали его трусость. Мало того, что он отказался от повторной дуэли, сочтя себя вполне удовлетворенным, но и в будущем он уже из Европы боялся приехать в Россию, ибо предполагал, что Лермонтов вновь пожелает встретиться с ним. Мать Эрнеста все время давила на мужа, а посол на и Бенкендорфа, добиваясь того, чтобы Михаил Лермонтов никогда не возвращался в Петербург. Боялись за своего сыночка будто это не он вызвал 16 февраля 1840 года на дуэль нашего поэта. Позже в разговоре с Белинским поэт назовет Баранта салонным Христаковым, Так оно и было. Дуэль состоялась днем 18 февраля все на той же самой Черной речке, где был убит Пушкин. Сначала по-французски помахались на шпагах, поражаясь отчаянности Лермонтова, Поначалу его секундант Алексей Столы Пинмонга объяснил секунданту Баранта, недавно приехавшему в Россию виконту Раулю Денгле, что в России на шпагах не дерутся, в Россию офицеров на вооружении и сабли, и предложил сражаться на саблях. Француз заупрямился, а Лермонтов, малознакомый с таким оружием, спокойно согласился. Шпаги так шпаги. При взаимных ударах Барант, к счастью, поскользнулся, и шпага лишь процарапала грудь Лермонтова, а шпага Лермонтова ударилась о рукоять Барантовской шпаги и острие сломалось. Взялись за пистолеты. Лермонтов все медлил, Барант выстрелил и промахнулся. После этого Лермонтов выстрелил в сторону. Противники пожали друг другу руки и разъехались. Что мешало Лермонтову прекрасному стрелку — пристрелить обнагревшего француза. И его же до сих пор многие литераторы обвиняют в излишней жестокости и равнодушии к людям. Алексей Столыпин, который был секундантом на стороне Лермонтова, показал на суде. Дуэль состоялась 18 февраля 1840 года. Она сначала должна была происходить на шпагах до первой крови, а потом на пистолетах. На шпагах кончилась небольшой раной, полученной поручиком Лермонтовым в правый бок, и тем, что конец шпаги был сломан. После чего продолжалась она на пистолетах. Поставили их на двадцати шагов, стрелять они должны были вместе, по счету раз — приготовиться, два — целить, три — выстрелить. По счету два Лермонтов остался с поднятым пистолетом и спустил его по счету три. Барон де Баран целил по счету два — Направление пистолета поручика Лермонтова при выстреле не могу определить, но могу только сказать, что он не целил в барона де Баранта, а выстрелил с руки. Барон де Барант, как я уже сказал, целил по слову «два» и выстрелил по слову «три». Этой дуэли уже в наши дни еще один замечательный русский поэт Николай Рубцов посвятил стихотворение «Дуэль» 1964 год. Напрасно дуло пистолета, враждебно целилось в него, лицо великого поэта не выражало ничего. Уже давно, как в Божью милость, он молча верил в смертный рог, и сердце Лермонтова билось, как в дни обидчивых тревог. Когда же выстрел грянул мимо, наверное, враг не спал всю ночь, поэт зевнул невозмутимо и пистолет отбросил прочь. Один из видных царедворцев Корф писал в своем дневнике 21 марта 1840 года. На днях был здесь дуэль, довольно примечательный по участникам. Несколько лет тому назад молоденькая и хорошенькая Штеричева, жившая круглую сиротою у своей бабки, вышла замуж за молодого офицера князя Щербатова. Но он спустя менее года умер и молодая вдова осталась одна с сыном, родившимся уже через несколько дней после смерти отца. По прошествии траурного срока она натурально стала являться в свете, и столь же натурально, что нашлись тотчас претенденты на ее руку и просто молодые люди за нею ухаживавшие. В числе первых был гусарский офицер Лермонтов, едва ли не лучший из теперешних наших поэтов. В числе последних — сын французского посла Баранта — недавно сюда приехавший для определения в секретарей здешней миссии. Но этот ветреный француз вместе с тем приволачивался за живущей здесь уже более года женою консула нашего в Гамбурге Бахерахт, известную кокетку и даже, по общим слухам, фам Галант. В припадке ревности она как-то успела поссорить Баранта с и дело кончилось вызовом. Все это было введено в такой тайне, что несколько недель оставалось скрытым и от публики, и от правительства, пока сам Лермонтов как-то не проговорился, и дело дошло до государя. Теперь он под военным судом, а баранту сыну, вероятно, придется возвращаться в своясь. Щербатова уехала в Москву, а между тем ее ребенок, остававшийся здесь у бабушки, умер, что, вероятно, охладеет многих из претендентов на ее руку, ибо у нее ничего нет, и все состояние было мужнино, перешедшее к сыну, со смертью которого возвращается опять в рот отца. Менее всего княгине Марии Алексеевне хотелось приобретать незаслуженную репутацию коварной женщины, устраивающей дуэли между поклонниками. Понимая, что любимый ею Михаил Лермонтов не рвется к прочному союзу, она предпочла уйти в московское затворничество. В марте 1840 года она писала Блудовой. «Вы знаете, моя дорогая, нет большего позора для женщины, чем низкие дома слоней со стороны тех, кто ее знает. Но если женщина слишком горда, она часто предпочитает склонить свою голову перед гнусной клеветой, нежели оказать честь этим клевещущим на нее людям, представляем доказательства своей чистоты». Верно же писал про нее Лермонтов. Исследуя строго печальной отчизны, примеру, В надежду на Бога хранит она детскую веру, Как племя родное у чуждых опоры не просит И в гордом покое насмешку и зло переносит. И как бы прощальное признание. От дерзкого взора в ней страсти не вспыхнут пожаром, Полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром. Все понимал Михаил Юрьевич, но... Заехал по пути на Кавказ к Марии попрощаться, написал чудесные стихи и умчался подальше, боясь связывать себя женитьбой.